28 августа 2012 года, вторник, 6.15. Звенит будильник, и я подумываю пропустить пробежку, но тут же вспоминаю, кто меня сегодня ждет у дома. Я одеваюсь быстрее, чем когда-либо в своей жизни, начиная с первого дня, как научилась это делать самостоятельно, и подхожу к окну. Снаружи к стеклу приклеен стикер со словом «сучка», написанным почерком Сикс. Я с улыбкой отрываю его, бросаю на кровать и выхожу из дома. Холдер сидит на обочине и разминает ноги, спиной ко мне, что просто замечательно. Иначе заметил бы мое недовольство тем, что сегодня он надел футболку. Заслышав мои шаги, оборачивается и с улыбкой встает. «Привет». Его футболка влажная от пота. Он прибежал. «Две мили сюда, еще три мили побежит со мной, а затем снова две мили до дома. Понятия не имею, зачем ему подобные сложности и почему я это позволяю». «Тебе нужна растяжка?» — спрашивает он. «Уже сделала». Холдер проводит по моей щеке большим пальцем. «Выглядит лучше. Больно». Я качаю головой, Он думает, будто я смогу произнести ответ вслух, когда его пальцы касаются моего лица. Трудновато, знаете ли, одновременно говорить и задерживать дыхание. Он с улыбкой опускает руку. Отлично. Готово? Ага. Выдыхаю я. И мы бежим. Сначала бок о бок, а потом, когда дорожка сужается, он пропускает меня вперед, чего я невероятно смущаюсь. Обычно я не думаю, как выгляжу во время бега. Но сейчас я остро ощущаю каждую мелочь. Волосы, длина шорт, стекающие по спине капли пота. Наконец дорожка опять расширяется, и я облегченно вздыхаю, когда мы снова бежим рядом. Тебе и впрямь стоит заняться легкой атлетикой. Голос его звучит ровно, будто и не было четырех миль пробежки. У тебя выносливости больше, чем у большинства парней из команды в прошлогоднем забеге. «Не знаю, хочу ли этого», — говорю я, неэстетично дыша. «Я в школе ни с кем особо не знакома. Я собиралась попробовать, но большинство людей там какие-то противные. Не хочется общаться с ними еще и в команде. Ты провела в школе всего один день. Нужно, чтобы прошло какое-то время. Нельзя же ожидать, что, проучившись всю жизнь дома, ты сразу же обретешь кучу друзей». Я резко останавливаюсь и он не сразу замечает, что я уже не бегу рядом. Обернувшись и увидев, что я стою на тротуаре, он бросается ко мне и хватает за плечи. «Что с тобой?» «Голова закружилась». Я качаю головой и стряхиваю его руки. «Нормально». Ворчу я, не скрывая раздражения. Он склоняет голову на бок. «Я что-то не то сказал?» Иду обратно к дому, и он следует за мной. «Кое-что». Искасов взглянув на него, признаюсь я. «Вчера я полушутя сказала, что ты за мной следишь, но ты заявил, будто искал меня в Фейсбуке сразу после знакомства». «Фейсбук, проект Meta Platform Incorporated, деятельность которой запрещена в России». «Затем ты настаиваешь на том, чтобы бегать со мной, пусть тебе со мной не по пути. Теперь откуда ты узнал, сколько я учусь в школе? И что раньше была на домашнем обучении?» Не буду врать, это слегка нервирует. Я жду объяснений, но Холдер лишь смотрит на меня прищурившись. Дальше идем молча, и только когда мы поворачиваем за угол, он с тяжелым вздохом признается: Я кое кого поспрашивал. Я живу здесь 10 лет, и у меня куча друзей. Ты меня заинтересовала. Некоторое время смотрю на него, потом опускаю взгляд на землю, как подумаю. Что еще могли наплести ему обо мне его друзья? Когда мы подружились с Сикс, обо мне стали ходить разные слухи. Но лишь сейчас они вызвали у меня смутное неприятие и неловкость. То, что Холдер решил бегать со мной, может означать лишь одно, он услышал эти сплетни и, возможно, рассчитывает на их правдивость. Верно истолковав мое замешательство, он берет меня за локоть и останавливает. Скай. Мы стоим лицом к лицу, однако я по-прежнему смотрю лишь на землю. Сегодня я на спортивный лифчик надела футболку, однако все равно обнимаю себя руками за талию. Мне нечего прикрывать, но я ощущаю себя голой. «Пожалуй, вчера у магазина мы начали наше знакомство неудачно», — говорит он. «Клянусь, разговоры о слежке всего лишь шутка. Не хочу, чтобы ты себя чувствовала неловко рядом со мной». «Может, тебе станет легче, если ты узнаешь больше обо мне?» «Спрашивай. Я отвечу. На любой вопрос. Надеюсь, он сейчас искренен. Ведь я уже поняла, что он не из тех, в кого слегка влюбляешься. Нет. Таких любят без памяти. Эта мысль меня ужасает. Я совершенно не хочу любить кого-нибудь настолько сильно, особенно парня, который считает меня легкой добычей» тем более заклемившего себя то ли безнадежным, то ли лишённым надежды. Но мне любопытно, очень любопытно. Если я задам тебе вопрос, ты ответишь честно? Он склоняет ко мне голову. Я всегда буду честен с тобой. От его низкого голоса у меня кружится голова, и я боюсь снова упасть в обморок. К счастью, он отступает на шаг и ждет моих вопросов, Я хочу спросить о его прошлом, хочу узнать, как он попал в колонию, почему побил того парня, от чего ему не доверяет Сикс, однако я опять не уверена, что мне нужна правда. Почему ты бросил школу?» Холдер вздыхает, так будто я задала один из тех вопросов, на который он надеялся солгать в ответ. Он идет вперед, и теперь уже я следую за ним. Формально я еще не забрал документы. Но ты же не ходил на уроки целый год. По-моему, это и означает бросить школу. Он поворачивается ко мне с таким видом, словно хочет что-то сказать. Открывает рот, потом, поколебавшись, закрывает. Жаль, что я не могу его прочитать. Большинство людей легко понять, они простые. Холдер же, сложный и неоднозначный. Я вернулся домой лишь несколько дней назад, — отвечает он. Для нас мамы прошлый год оказался нелёгким, и я на время переехал к отцу в Востин, ходил в школу там, но однажды захотел вернуться домой. Теперь я здесь. То, что он даже не упомянул, колонию ставит под вопросовую искренность. Понятно, это не то, о чем хочется рассказывать, только тогда не нужно было заявлять о честности. Это не объясняет того, почему ты решил бросить школу, а не перевестись обратно. Он пожимает плечами. У меня нет другого ответа. Если честно, я все еще пытаюсь понять, чего хочу. Год был откровенно паршивым. Не говоря уж о том, что я ненавижу школу, я устал от всей этой чуши. И порой мне кажется, что будет проще все сдать экстерном. Остановившись, гляжу ему в лицо. Фиговое оправдание. В чем фиговое? В том, что я ненавижу школу. Он удивленно поднимает бровь. «Нет, в том, что ты позволяешь одному паршивому году определить всю твою дальнейшую жизнь. До выпуска осталось девять месяцев, а ты бросаешь школу. Это же просто глупо!» «Ну, когда ты так всё красноречиво расписала...» «Мне это и впрямь показалось глупым», — Смеется он. «Смейся, смейся, но для тебя бросить школу Означает сдаться. Ты просто докажешь всем, кто в тебе сомневался, их правоту. Я смотрю на его татуировку. Хочешь бросить школу и показать всему миру, что и впрямь уже ни на что не надеешься? Собираешься так всем насолить? Проследив мой взгляд, он тоже какое-то время смотрит на татуировку, играя с желваками на сколах. Я не собиралась переключаться на другую тему. Но для меня уклонение от учебы — больной вопрос. Это все Карен виновата, которая долгие годы вбивала мне в голову мысль о том, что лишь я в ответе за свою дальнейшую жизнь. Холдер отводит взгляд от татуировки и кивает в сторону моего дома. «Тебе туда!» Ровным голосом произносит он и отворачивается. Даже не улыбнувшись и не махнув на прощание рукой, Я стою на тротуаре и смотрю, как он заворачивает за угол, так и не оглянувшись. А я-то думала, что смогу сегодня пообщаться лишь с одной из его личностей. Ну и черт с ним!»